Уиллоу вспомнила прозорливые замечания Евы о неблаговидных привычках людей, наделенных властью, и промолчала. Она теперь не сомневалась, что Энн относится к таким деспотичным людям. «Я сожалею, что мы предоставили Тафли должность ответственного редактора», — сетовала Н. «Бесспорно, ее замечания почти всегда верны». Но при этом она не в состоянии отстоять свою точку зрения на редактируемую книгу. Она была когда-то отличным техническим редактором. Мы и сейчас используем этот ее опыт. Однако Вики очень упряма и старается вести себя как ответственный редактор, что правда дает порой ей прекрасные результаты. «Мне жаль ее», — сочувственно заметила Уиллоу. Она уловила в Энн Слинтер повадку человека, для которого цель оправдывает средства. Это циничная философия и принесла ей безраздельную власть над подчиненными. Напрасно, Тафли лет на пять младше тебя и меня. Она здесь работает почти так же долго, как и я. Уиллоу с неприязнью смотрела на Энн, думая про себя, конечно, ты привлекательная, уверенная. сияющие, и тобой восхищаются, поэтому ты так сильно презираешь невзрачную работу Тафли». Вспомнив себя во времена, когда она сама подвергалась острокизму начальства, Уиллоу решила, что ей стоит протянуть руку Виктории Тафли в ее неравной борьбе с директором-распорядителем. «Правильно», — вдруг неожиданно произнесла Уиллоу. «Возможно, мне не стоит говорить тебе этого...» не посоветовавшись предварительно с Евой, но, честно говоря, убеждена, что я не смогу дать материала больше, чем на 96 страниц. Мне мало могут помочь люди, общавшиеся с Глорией. Я могу лишь поведать о ее карьере, гостеприимстве, об ее прекрасном доме, хочется сказать, замке. Она часто принимала там гостей. Еще я могу рассказать... о ее библиотеке, редких изданиях, раритетах. У Глории были друзья среди великих и сильных мира сего, которыми она очень дорожила, ядовитая и не без зависти, сказала Энн. Почему я не подумала об этом раньше? Племянница Мэрилин явно не из окружения известной писательницы. Это соображение может мне пригодиться. Использовать талант именитой родственницы, чтобы скрасить серые будни, Чудесно. Откуда она родом? Ридинг, как я понимаю. Я знаю очень мало об этих местах. Возможно, Мэрилин познакомит тебя с ними поподробнее. Да, я в любом случае встречусь с ней еще раз. Спасибо, Энн, ты мне очень помогла. Я переговорю с Евой и дам тебе синопсис к концу недели. Это тебя устроит? Чудесно. — Еще один бокал вина? — Нет, спасибо. Я хочу узнать, нельзя ли пригласить мисс Тафли на обед и помочь ей собраться с мыслями. Заметив удивление на лице Энн, Уиллоу спросила. — Тебе этот визит нежелателен? Легкий румянец окрасил безупречно вылепленные скулы Энн. — Как хочешь, конечно, просто я не убеждена, что обед с тобой... одной из самых популярных современных писательниц, приободрит Вики. Ты знаешь, где ее кабинет? Последний в конце коридора. Глаза Уиллоу потемнели, но она вежливо поблагодарила Энн за вино и дельный совет. Войдя в маленький темный офис, где Виктория Тафли углубилась в правку очередной рукописи, Уиллоу легко представила, что жизнь этой женщины – Напоминает сандвич. Она находится между капризами и недовольством автором и презрением Энслинтер. Слинтер. Когда Виктория подняла голову, Уиллоу даже не удивилась, узнав в редакторе ту самую темноволосую женщину, с которой грубо обошелся Тоби. Ее глаза были красными от напряженного чтения при слабом освещении, но на ее лице сияла довольная улыбка. «Здравствуйте», — сказала Уиллоу. Виктория нахмурилась при виде нежданной посетительницы, потом нервно улыбнулась, вставая из-за стола. «Наверное, вы так заняты, что едва ли у вас было время на ленч», — сказала Уиллоу, уверенной в том, что Вики не знает. «Поэтому я пришла пригласить вас на обед и поговорить с вами о Глории Грэнджер». Простите, но мне просто необходима ваша помощь. Вы согласитесь?